Кстати, я принес тебе обед. Не хочу. Не знаешь, долго еще меня здесь будут держать? Если ты не заразный, недолго. А почему ты ходишь ко мне, если я заразный? Я не боюсь. Мне сделали прививку. В городе всем делают прививки. А к нам доктор не собирается? Собирается. Хаким против, но... Доктор все равно поедет. А почему ты так думаешь? Да не было случая, чтобы доктор отказал в помощи. И молодой доктор Володя тоже. На днях привезли одного душмана. Хотел взрыв устроить. Его ранили. Много крови потерял. Доктор Володя ему свою кровь дал. И два дня не отходил от него. Русский дал свою кровь? Да, спас душмана а вы стреляете в них. Нельзя доктору ехать, нельзя. Зафар его не тронет. Не говори мне про этого шайтана. Твой Зафар – несчастье для людей. Ты видел мальчика, как ты после этого можешь им служить. Воистину, ты сбился с пути, Сади. Или ты сам, шайтан? Салам алейкум. Салам алейкум. А что это, ты такой красный, Файзула? Что здесь происходит? Николай Иванович, не верь Зафару. Помни, враг себе, кто верит обещаниям врагов. Хорошо, хорошо, Файзула, ты можешь идти. Ну, что ж, Сади, ты здоров. Завтра мы с тобой отправимся к Зафару. Верно, товарищ Хаким? Да. Ты меня отпускаешь, Хаким? Ты проводишь доктора к Зафару. А сперва давай поговорим с тобой, Сади. Ну, вы поговорите, а меня ждут больные. Я хочу тебе задать несколько вопросов. Мне надо знать, с кем я отпускаю доктора. Спрашивай, Хаким. Кто был в джипе, из которого стреляли по больнице? Зафар? Нет. Кто же? Ты убьешь меня. Значит, стрелял ты. Да. Я вижу, что ты исчезла говорящих правду. Но почему ты стрелял, Сади? Что плохого сделали тебе врачи? Зафар сказал, что врачей надо убить. Правоверные не должны лечиться у кафиров. А у кого же им лечиться, Сади? Ведь у нас пока мало своих врачей. Выходит, пусть люди умирают? Но разве это справедливо? Не знаю, Хаким. Все перепуталось. У тебя своя правда, а у Зафара своя. У Зафара правда? Какая? Мы строим, он разрушает. Мы лечим, он стреляет в докторов. Мы даем крестьянам землю, он губит кишлаки. Нет, Сади, не равны доброе и злое. Разве не так? Не знаю. Когда ты говоришь, вроде так. А ты сам подумай, Сади. Я думаю, Хаким. Все время думаю. У меня из головы не выходит этот мальчик, Али. Зачем Зафар отрубил ему руки? Зачем? Али ведь ребенок. Чистая душа. Сади, ты что-нибудь слышал про хозяина? Я был у него. Что? Я был у него, разговаривал с ним. Ты был у хозяина? Где? В пешеваре. В доме рядом с мечетью. Он говорил, что надо убить врачей? Да, он сказал, что даст много денег тому, кто это сделает. Так. Ты знаешь, как зовут этого хозяина? Нет. Его зовут Ахмед Хан. Ахмед Хан? Да. Да, до революции ему принадлежало тут все, вся земля. А мы эту землю передали народу, крестьянам, таким, как ты. Вот тебе и ответ на твой вопрос. Ахмедхан, Зафары и им подобные ненавидят народную власть, ненавидят Советский Союз за то, что он помогает нам строить новую жизнь. Ты ведь сам видишь, Сади, они не щадят даже детей. Да. И они не пощадят русского доктора. Зафар поклялся на Коране. Сади, скажи, кто дает Зафару оружие, деньги? Хозяин. Как ты думаешь, Зафар ослушается хозяина, если он прикажет убить врачей? Если Зафар лжец, то на него обратится его ложь. Значит, ты не станешь помогать в этом Зафару? Для несправедливого нет помощника. Я все сказал, Хаким. Сади. Я должен сохранить жизнь доктора и всех, кто поедет с ним. Хаким. Нет, нет и еще раз нет. Николай Иванович, вы меня не убедили. К Зафару должен отправиться я. Я такой же коммунист, как и вы, и имею на это право. Ну, успокойтесь, Володя. Да, вы такой же коммунист, но у меня больше опыта. Я ведь не первый раз в Афганистане. Знаю здешние обычаи, знаю язык. Николай Иванович, кто нужнее больнице вы или я? Вы не имеете права рисковать с собой. Да глупости ничего с нами не случится. Через неделю мы будем дома. А пока за старшего остаетесь вы. Старшего. Не обижайтесь, Володя. Так надо. Ну и все. Ну будем считать это маленькое собрание нашей партийной группы оконченным. Да. Войдите. Здравствуйте, Николай Иванович. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте товарищ Хаким. У нас все готово, ждем вас. Вот я и пришел. И, как видите, не один. Вижу. Чем могу служить? Это товарищ Хайдар. Я вам о нем говорил. а Да, да, да. Я помню. Так вы, стало быть, фельдшер? Да, Николай Иванович. И вам приходилось работать на холере? Приходилось. Очень хорошо. А почему вы раньше к нам не приходили? Больнице очень нужен фельдшер. Я работал в другом городе. Тоже в больнице?